Приказ по армии искусства. Конитель от стариков бригады, конетель одну и тушь. Товарищи, на баррикады, Баррикады сердец и душ. Только тот коммунист истый, Кто мосты к отступлению сжег. Довольно шагать, футуристы, В будущее прыжок. Паровоз построить мало, Накрутил колес и утек. Если песнь не громит вокзала, То к чему переменный ток? Громоздите за звуком звуквы И вперед и свеща. Есть еще хорошие буквы Р, Ша, Щ. Это мало построить парами, Распушить по штанине канты. Все совдепы, Не сдвинут армии, Если марш не дадут музыканты. На улицу тащить рояли, Барабан из окна багром, Барабан, рояль, раскрояли, Но чтоб грохот был, чтоб гром. Это что, корпеть на заводах, Перемазать рожу в копоть, И на роскошь чужую в отдых Осовелыми глазками хлопать? Довольно грошовых истин, из сердца старое вытри, улицы нашей кисти, площади нашей палитры. Книгой времени, тысячелистой, революции дни невоспетые, на улице футуристы, барабанщики и поэты. 1918 год.